Супруги Горюновы, приехавшие в отель Гравский парк накануне вечером, уже успели разобрать вещи, ознакомиться с планом экскурсий по местным музеям и историческим местам, а также дважды посетить ресторан отеля. Александр Горюнов Симпатичный, лоснящийся мужчина лет 50 с, небольшим, с округлившимся от сытой и спокойной жизни брюшком, сидел в кресле и самозабвенной улыбкой на лице разучивал одну из народных мелодий на баяне. Это занятие ему очень нравилось, поглощало все его мысли и силы, поэтому то он и не видел весьма скептического и насмешливого взгляда супруги Ирины. которая с морщившим носик периодически бросала короткие незлобивые реплики вроде этой: Саш, ну может быть не обязательно играть в номере, ну что соседи скажут? Александр, словно не слыша ворчания жены, только улыбался, продолжая наигрывать заезженную как старая пластинка мелодию чистушек. Но Ирина, словно осенняя муха, все зудела и зудела. Наконец. Видимо, поняв, что жена не успокоится, Александр, перестав играть, тяжело вздохнул и снова улыбнулся. Ириш, а может, все же домик отдельный возьмем? Ну, зачем нам этот помпезный номер в отеле? В домике я бы никому не мешал своей игрой. Не выдумывай! оборвала размышления супруга Ирина. Здесь комфорт, а в домике неуютно да и не безопасно. Мало ли кто вокруг ходит, а в отеле надежнее. Говоря это, она крутилась перед зеркалом, примеряя на свою худощавую фигурку серые брючки из тонкой шерсти. Лицо ее одновременно выражало кокетство и разочарование. Брючки ни сколько не красили уже не молодую женщину. Рина, не обладая особой женской привлекательностью, но необычайно рассудительная и воспитанная, вышла замуж за Александра по любви. Но, выходя за него, она прекрасно отдавала себя отчёт в том, что муж её давно и безответно влюблён в другую и надломлен безразличием ветреницы. И хотя более 30 лет ей приходилось мириться с тем, что муж в часы уединения мечтает о той ненавистной другой, она ни разу не пожалела о своём решении. Александр, когда-то в молодости окончивший факультет кибернетики в МГУ, всю жизнь подсознательно стремился к музыке, особенно любил он пение и народные мелодии. Учиться на баяне он начал недавно, когда понял, что этот инструмент способен вывести его из нередких в последнее время моментов депрессии, которые иногда накатывало на него после неудавшегося романа на стороне. Когда-то давно, ещё в молодости, Александр, ещё не женатый, на Ирине потерпел романтическое фиаско и надолго впал в депрессию. Разумеется, он ничего не сказал об этом влюблённой в него однокурснице Ирине. Но Ирина, подозревавшая романтическое фиаско Александра, постаралась отвлечь его от грустных размышлений, постоянно веселяя его и увлекая различными интересами. Александр и сам не понял, как оказался в роли мужа. Но подумав, решил, что все так и должно быть. И с годами не пожалел ни о чем. Справедливо полагая, что глава семьи она, Ирина всегда локомотивом толкала безвольного и совсем соглашающегося Александра по различным престижным должностям, благодаря полезным знакомствам и связям. Гариуновы с удовольствием воспитали сына, дав ему прекрасное престижное образование и всегда много путешествовали в компании другой семейной пары из зажиточных друзей. Может быть, с тем расчётом, что зарубежный отдых в компании закадычных друзей не позволит им скучать или ссориться. Да они и не ссорились почти никогда, с годами став просто родственниками. Александр всегда и во всём соглашался с Ириной, но принимая главенство супруги почти во всём, всё-таки капризно отвоевал себе индивидуальное хобби игру на баяне. И вообще, давай-ка поторопливайся, скоро ужинать, властным тоном прервала Ирина настойчивый пассаж мужа. Тебе нужно питаться регулярно, чтобы гастрита не было. Э, ты витаминки выпил? Ага, обречённо буркнул Горюнов и встал. Положив баян на кровать, он подошёл к прикроватной тумбочке, в которой хранились витамины, настоятельно предложенные знакомым терапевтом для улучшения его физического и морального состояния. Ирина была необычайно заботливой и тактичной. Никогда не упоминала о сопернице и всегда играла главенствующую роль в их семейном союзе. Гариунов оставил себе свою сердечную грустную тайну, иногда берядя старые душевные раны, особенно когда оставался в одиночестве. Поэтому разучивать пассажи на баяне стало своеобразной панацеей от все нарастающей депрессии и боязни надвигающейся старости. Наконец Александр выпил витамины, набросил спортивную лёгкую куртку на футболку и покорно поплёлся за женой на обед. Горюновы вышли из номера и направились в сторону ресторана, расположенного на нижнем этаже. Александр особого аппетита не испытывал, но боясь разгневать властную супругу, лишь изредка вздыхал, расстраиваясь по поводу прерванных музыкальных пассажей. Примерно в это же время к подъезду отеля не слышно подъехал шикарный тёмно-серый майбах. Водитель в строгом сером костюме и при галстуке, проворно выскочив из автомобиля, открыл заднюю левую дверцу и вытянувшись в струнку, ждал, пока его шеф, известный столичный бизнесмен Алексей Семёнов, выйдет из машины. Алексей Семёнов, халёный брюнет лет 55, был одет в бежевое полупальто, брит же бронзового цвета и лакшери кроссовки Хайданк. Семёнов был очень красив. но именно мужской красотой: мужественное, широкоскулое, гладко выбритое лицо, карие глаза под довольно густыми бровями, капризный рот, на котором застыла слегка ироничная улыбка, словно её обладатель разрешал всем остальным любоваться своей особой. Статная фигура, модная стрижка, необычайно молодившая его, несмотря на седину, красивые руки всё выдавало в нём породу аристократа с радословной. Алексей недавно женился в третий раз. Предметом его матремоняльных усилий стала его же секретарша, молоденькая красотка, бывшая модель. Практичный бизнесмен, влюбившись, решил, что женившись на собственной секретарше, разрубит известный гордиев узел между жёнами и секретаршами, но неожиданно прогадал. Альбина, став его женой, тут же занялась поисками новой секретарши. обосновав это тем, что должна выносить здорового ребенка для Алексея. Беременность со слов Альбины протекала у очень сложно, и Семенов, чтобы не расстраивать молодую жену, очень скоро согласился принять на должность секретаря некрасивую, но очень образованную и пользующуюся покровительством Альбины Зинаид Петровну, не молодую женщину, но необычайно воспитанную и преданную. Старшая дочь Алексея от первого брака, Лиза, узнав, что третья жена отца раньше была моделью, решила, что подиум это то место, где она сможет реализовать все свои таланты. И отцу Лизы после долгих уговоров упрямой дочери пришлось перечислить немалые средства в модельное агентство, чтобы его дочурка ходила по подиуму, не залезая в постели к чужим мужчинам. После рождения сына Альбина стала совершенно невыносима. Анна с утра до вечера точила нервы Алексея бесконечными придирками и угрозами что-то сделать с собой, если не почувствует настоящую любовь мужа. Именно в связи с этими притязаниями молодой супруги Семёнов, скрепя сердце, перевёл автосалон, принадлежащий ему, на имя племянника Альбины. Семейное доверие было восстановлено. Но измученный трево волнениями на семейном фронте, Семёнов решил на несколько дней сбежать от всевидящего ока супруги и отдохнуть вдали от семьи. Альбине он сообщил, что с бизнес-партнёрами должен уехать из Москвы на пару-тройку дней, чтобы подписать выгодный контракт. А чтобы Ревнивица дала ему спокойно отдохнуть от неё же, подарил ей недельный тур на Бали, предложив взять с собой сына и няню, которые так желал у них постоянно. И теперь Алексей, как говорится, расправив плечи крылья, наслаждался тишиной, где не было младенческих визгов и брюжания вечно недовольной всем и вся молодой жены. Красотой соснового бора, прилегающего к отеле, он полной грудью вдыхал этот сказочный, чистейший воздух и был счастлив как никогда. Неожиданно расслабленную мечтательность Алексея Семёнова прервал весёлый женский смех, и через пару секунд с заднего сиденья автомобиля с разных сторон, похахатывая, выскочили две спутницы бизнесмена. Женщины лет 40 или чуть больше. Одна из них, высокая, фигуристая, черноволосая красавица с еле заметной восточной изюминкой, была одета в длиннополую шубку из голубой норки и белые лайковые сапожки. сверкая бриллиантами в довольно массивных серьгах, дама осмотрелась и театральным тоном произнесла: "О, это действительно шикарное место, Алексей, ты был прав". Инга Турзищева была партнёром по бизнесу Семёнова. Когда-то давно они с Алексеем крутили роман, но потом, поняв, что это дорога в никуда, стали просто бизнес-партнёрами. Когда Алексей женился на своей секретарше, бывшей модели, вдвое младше его и которая тут же родила ему сына, чтобы закрепиться, то Инга, решив, что с ее-то деньгами она и сама может выбрать себе мужчину по вкусу, за невестилась, потому что никак не могла остановиться ни на одном кандидате в мужья. Может, потому что Инга втайне догадывалась, что ее деньги и есть тот самый магнит, что притягивает к ней толпу альфонсов и прожигателей жизни? Поэтому и не торопилась, надеясь, что однажды познакомятся с порядочным зрелым мужчиной, с которым достойно встретят старость где-нибудь на юге Франции. С Алексеем у Инги с годами сложились вполне приятельские и доверительские отношения. Часто подменяют друг друга на совещаниях, важных встречах. Они давно перестали считать друг друга разнополыми существами. Главное бизнес, главная прибыль, главный результат. Этот девиз заставлял Ингу день за днём быть опорой незаменимым помощником Семёнову, а бойфрендов она меняла как перчатки, и это её нисколько не смущало. Танцуй пока молодая, так она отвечала многочисленным подругам на их призывы о степеннице и наконец-то найти себе достойного спутника жизни, а не размениваться на мимолётных мотыльков и жигала. Инга была абсолютно уверена, как только она созреет для семейной жизни, Тут же ей повстречается достойный человек, и она наконец-то станет хранительницей домашнего очага и забросит свои мелкие забавы, поскольку денег у неё будет уже предостаточно для размеренной и сытой жизни где-нибудь на лазурном берегу. Вторая женщина, приехавшая на майбах, была немного полновата, но очень бойка. На вид ей было около 50. Белокурые кудряшки весело подтряхивали, когда она смеялась. Это была давняя подруга Инги, Марина Бузинова. Когда-то давно, ещё в Советском Союзе, Марина Бузинова окончила химико-технологический институт имени Менделеева, но по специальности не проработала ни года. Главная мечта Марины удачно выйти замуж. Никак не совпадала с профессией, полученной по окончании химического вуза. Поэтому она нютамима болталась по международным выставкам в Экспоцентре. периодически подрабатывая там то официанткой, то переводчиком, потому что хорошо знала французский, а муж ее знакомый курировал поток туристов на выставке. И вот однажды Марина каким-то непостижимым образом познакомилась со своим будущим мужем на одной из выставок. По счастливой случайности он оказался вполне за житочным французом, к тому же не женатым. Марина приложила все усилия, всё своё женское очарование и через какое-то время уехала во Францию в качестве жены инженера из Авиньона, коему оказался Серж Гравье. Через какое-то время Марина и Серж развелись из-за некоторого несовпадения интересов и взглядов на земную жизнь. После развода Марина получила в полнении большую квартирку в пригороде и приличный счёт в банке и стала наслаждаться жизнью, что называется в полный рост. В связи с этим она несколько раз в год приезжала в Москву, где со временем прикупила отличную квартирку в центре и ни в чём себе не отказывая, постоянно ходила на различные косметологические процедуры, на выставки, концерты или просто гоняла на электросамокате по улицам и паркам столицы. Короче говоря, жила на полную катушку. По её словам, балдеея. Поездка в отель Гравский парк Семёнова и Турзищевой совпала с очередным визитом Марины в Москву. Поэтому она ни секунды не раздумывая буквально увязалась с Ингой, понимая, что путешествие обещает быть весьма интересным. Разбогатый бизнесмен Семёнов сам выбрал этот отель. Алексей Семёнов, к удивлению Инги, которая готовилась долго его упрашивать по поводу присутствия с ними на отдыхе своей подруги, возражать не стал. Главное, чтобы мы все были в разных номерах и чтобы каждый занимался тем, чем хочет, то есть никакого хорового пения. Я буду словно мышка, незаметная и серенькая, хихикала радовалась Марина, когда Инга сообщила ей о согласии Семенова на их совместный отдых. И вот теперь Марина и Инга с удовольствием вдыхая прозрачный и чистый воздух соснового бора хихикая осматривали окрестности. Водитель Майбах Тем временем, оперативно перетаскав все сумки из багажника к стойке ресепшн, снова вытянулся в струнку, после чего Семёнов отпустил его, предварительно дав чёткие указания: "Быть на звонке". Шикарная машина неторопливо выехала из ворот Гравского парка.